Глава шестая. Полуостров Казантип. Цитадель Ордена Сталкеров. Командор Хантер медленно прохаживался по длинному узкому помещению информатория. В объеме голографических экранов, расположенных вдоль стен, отображалась видеоинформация, полученная через мюфонную сеть. В основном сюда транслировались данные со стационарных устройств слежения, контролирующих подступы к цитадели. Командор остановился, глядя на панораму высохшего, ушедшего сквозь трещины в земной коре Акташского озера. Оставшаяся на его месте впадина густо заросла металлорастениями. Система активного распознавания целей прорисовывала на фоне металлокустарников контуры крупных техномонстров. Они мирно паслись в границах энергополей. На соседней группе экранов был виден берег Арабатского залива. Вдалеке, где серое небо сливалось со свинцовыми водами, протянулась цепочка смерчей, напитывающих влагой, формирующейся у границ барьера грозовой фронт. Двадцать дней. Двадцать дней полной неизвестности, тягостного ожидания, в котором тонули все иные мысли и заботы. Командор обернулся. «Аргел, докладывай! Что удалось выяснить? Есть что-то новое о Дарлинг!» Приор занимался расследованием катастрофических событий, потрясших пятизонье несколько недель назад. Утром он вернулся из пустоши, но, судя по всему, добрых известий не принес. «Нет. Зона Тамбура плотно контролируется военными. Бункер, найденный титановой лазой, по-прежнему блокирован силами спецназа. Мне удалось поговорить со сталкерами, пережившими ракетный удар, обе пульсации и зачистку. Корень — вольный мнемотехник». Утверждает, что о готовящемся ударе по пустоши их предупредил некто Аскет. Что за Аскет? Подробнее. О нем известно очень мало. Появился в пустоши несколько месяцев назад, работал на Митрофана, торговца, обосновавшегося в трущобах. Последнюю информацию о Аскете передал Апостол. Они с Саидом искали следы Баграмова. По наводке Митрофана вышли на сталкера, который подходил под описание, но нагнать его не успели. Что говорят выжившие сталкеры? Корень характеризует Аскета Скупа. Молчаливый, наблюдательный, но, мягко говоря, странный. На имплантах клеймо Ордена. О себе ничего не рассказывал. Незадолго до удара появился в лагере вольных старателей, принес несколько активных устройств точного наведения. Сказал, что подобрал их у основания построек Техноса. Собственно, его появление и найденные устройства, о которых он сообщил по мьюфонной сети, спасли жизни многих сталкеров. оказавшихся к моменту ракетно-бомбового удара на территории пустоши. «Клеймо Ордена!» Хантер вывел на экран изображение, где капитан Баграмов был снят приором Глебом сразу после имплантации. Аргил взглянул на снимок, затем, действуя мысленно, через чип Мьюфона разделил пространство воспроизведения на два оперативных окна. «Вот изображение, считанное с расширителя сознания корня». Во втором окне появился стоп-кадр, на котором можно было различить лицо худого сталкера, облаченного в легкую, изрядно потрепанную экипировку. «Это Аскет — Аскет!» Хантер некоторое время внимательно изучал оба снимка, сопоставляя их. Затем добавил третье изображение, найденное во взломанных базах данных Министерства обороны России. «Что думаешь, Аргил?» Приор не спешил с выводами. «Казалось, на снимках запечатлены три разных человека». Офицер в форме спецназа военно-космических сил смотрел спокойно и уверенно. На втором изображении, сделанном Приором Глебом, сразу после экстренной имплантации, глаза Баграмова были закрыты, лицо носило следы жестокой, но неизбежной операции. Серебристое пятно обширного поражения дикой колонии скоргов протянулось от скулы к виску, стягивая кожу, искажая черты. Третий снимок запечатлел худого жилистого сталкера.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 Импланты, созданные на основе изученных подсистем исчадий техноса, позволяли воспринимать окружающее на качественно ином уровне. Зрение, слух уже не играли решающей роли. Основными поставщиками информации стали новые для человека органы чувств, кибернетические расширители сознания, связанные с вживленными сканерами. Человеческий мозг после определенного периода тренировок постепенно вырабатывал новое мироощущение.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 На входе в торговый тоннель у блокпоста незнакомец остановился и вышел на связь, используя эуфонную частоту свободных сталкеров. «Я прибыл к командору Хантеру». «Как доложить?» — раздался в ответ хриплый голос. «Я полномочный представитель штаба объединенной группировки изоляционных сил». Наступила короткая пауза. Военных после большой зачистки сталкеры встречали в штыки. «Убирайся!» — пришел лаконичный ответ.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 серьезно затрудняют любые исследования. Но для Техноса это естественная среда обитания, и он стремительно видоизменяется, демонстрируя пугающие темпы развития. Хантер, задетый заживое словами Шепетова, на миг представил Землю недалекого будущего. Мрачную, придавленную свинцовыми плитами облачности, мертвую, покрытую металлорастениями, населенную сталтихами,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 «Живым отсюда не выйдешь, запомни!» Командор тяжело сел в кресло напротив, некоторое время молчал, а затем вдруг заговорил. Глухо, ровно. «Я жил в Новосибирске. Там и настигла катастрофа пятьдесят первого. Уцелел, потому что в момент пульсации находился в подвале. Подробно рассказывать не стану. Наверняка и на меня, и на Хейстера есть подробные досье!» Шепетов кивнул. «Да».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 Я затребовал файл медицинского осмотра. Капитан Баграмов проходил освидетельствование перед отправкой на свое последнее задание. Это происходило тринадцатого сентября две тысячи пятьдесят первого года. Вот. Он развернул данные на экране нанокомпа. Никакой голографической татуировки на его плече никогда не было. Их диалог, длившийся уже больше часа, становился все напряженнее. «Итак, командор, действуя порознь, мы совершили массу ошибок. Не сумели избежать кровопролития во время зачистки. Могли бы, но они спасли Баграмова, и до сих пор не знаем, почему на него внезапно ополчился Технос. Плетемся в хвосте событий. Но хоть в одном мы взаимодействовали поневоле. Мнимотехники Ордена дали нам зацепку, ухватившись за которую удалось распутать целый клубок событий. «Диэрджи?» — Шепетов кивнул.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 Но единственное, что удалось выяснить с хода, профессор Драгомиров погиб в 1986 году во время печально известной аварии на атомной станции. «Посташ!» — невольно врывалось у Хантера. Шепетов кивнул. «Мы продолжили поиск. Подняли всю информацию, связанную с отцом и сыном Драгомировыми. Та эпоха еще хранит множество чудовищных тайн». Холодная война, гонка вооружений, призрак Третьей мировой. Все это казалось мне далеким прошлым, а на поверку оказалось тесно взаимосвязанным с днем сегодняшним. Кантор молчал, выжидающий, глядя на генерала. Три буквы. Неужели они связывают целые эпохи? Разведывательное управление проделало титаническую работу. Был осуществлен глобальный поиск любых данных, связанных с фамилией Драгомиров. За последние 50 лет все архивы наконец оцифровали, что заметно ускорило процесс, позволив проанализировать огромные объемы информации, отсеять документы, связанные с однофамильцами. Постепенно стали появляться косвенные свидетельства, вновь указывающие на некий проект «Тоннель», руководил которым Драгомиров-старший. Постепенно мы углубились в прошлое, наработали еще кое-какую информацию и поняли, что снова зашли в тупик. Все документы, напрямую связанные с интересующим нас проектом, либо затерялись, либо были намеренно уничтожены. Шепетов остановился подали сферы голографического экрана, некоторое время смотрел на панораму окрестностей цитадели, затем продолжил. «Понимая, что среди электронных копий документов необходимой информации нет, мы избрали новое направление». Нам пришлось отыскать и опросить всех родственников профессора Драгомирова как в России, так и за рубежом. В конце концов, при исследовании одного семейного архива удалось обнаружить несколько обыкновенных школьных тетрадей с обрывочными записями, схемами, уравнениями, формулами. Заметки велись эпизодически, в торопях. Но эксперты установили, что записи сделаны рукой Геннадия Сергеевича. Примечателен стартовый эпизод. В нем скупо излагается случай, произошедший с профессором, когда он ехал на служебной машине и попал в сильнейшую грозу. Водитель предпочел остановиться, не рискнув двигаться дальше под проливным дождем. Дело происходило в сельской местности. Они остановились на окраине небольшого населенного пункта, решили зайти в поселковый магазин, купить продуктов и переждать непогоду. Уже на пороге Драгомиров обернулся и внезапно увидел, как в машину ударила молния. И что? Не выдержав еще одной паузы, переспросил командор. В своих записях профессор утверждает, что стал свидетелем явления невозможного. Автомобиль на мгновение исчез, а затем появился вновь, но уже в десятки метров от того места, где находился секунды ранее. Внепространственное перемещение, именно. кивнул Иван Андреевич. «Из записей Драгомирова-старшего мы поняли. Он отнесся к произошедшему на его глазах явлению со всей возможной серьезностью. Когда улеглась непогода, они с водителем тщательно изучили место происшествия. Профессор связался с ближайшей воинской частью, затем позвонил в областной центр представителю Комитета государственной безопасности. Район оцепили. Была вызвана бригада экспертов-криминалистов, Они составили свой отчет, где подтвердили. Кузов автомобиля с полностью выгоревшей проводкой, оплавленными электроприборами, расположен на удалении 17 метров от места, отмеченного признаками попадания высоковольтного разряда. Та ситуация не получила ни огласки, ни развития. Эксперты сочли, что автомобиль был перемещен ударной воздушной волной, Но профессор Драгомиров не согласился с их выводами. Он понял, что стал свидетелем уникального физического явления. Его попытка научно обосновать случившееся выражена в формулах, уравнениях и схемах, записанных от руки все в тех же тетрадях. Мы показали их двум независимым экспертам, и они пришли к одному и тому же выводу. Продемонстрированные записи являются ничем иным, как базисом, на котором основана теория гиперточки Сливко-Клейна. Получается, что Драгомиров почти на 50 лет предвосхитил научные труды Сливко? Кантер не пытался скрыть удивление и замешательство. Профессор Сливко не является автором открытия. Нам удалось выяснить, что он был всего лишь младшим научным сотрудником в группе Драгомирова, когда тот начал работы над проектом «Тоннель».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 Драгомирову отдали огромные промышленные ресурсы, в том числе мощности атомной станции. В чем заключался смысл проекта? Драгомиров пытался создать рабочий образец пробойника метрики пространства, так называемую «тоннельную установку». Зачем? Где область ее практического применения? Как ни печально, но цель создания установки далека от мирных исследований. Мы в конечном итоге распутали весь клубок тех страшных событий. Чтобы понять смысл проекта «Тоннель», нужно вспомнить, что Советский Союз уже находился на грани экономического краха. Шепетов сделал глоток воды. У СССР в середине 80-х оставался только один шанс удерживать позиции мирового лидерства, сохранив при этом существующий коммунистический строй. Требовалось прекратить изматывающую гонку вооружений совершить некий технологический прорыв, позволяющий трансформировать затянувшуюся холодную войну в войну горячую. Третья мировая. Вот что могло бы спасти Советский Союз. Но ядерный паритет не оставлял шансов для нанесения эффективного победоносного удара. В той ситуации случайно сделанное наблюдение и его научное обоснование, дающее надежду на создание установки, способные мгновенно перемещать предметы, а, быть может, людей и технику на огромные расстояния, рассматривалось как шанс, упустить который военное руководство страны в складывающейся ситуации попросту не могло. Каждый, кто хотел сохранить существующий строй, упрочить свою власть, не колебался в принятии решений. Установку для пробного запуска начали возводить неподалеку от атомной станции. О сверхсекретном комплексе не знал никто. Даже сотрудники АС не подозревали о существовании бункера и связанного с ним машинного зала. По замыслу, первое включение должно было связать каналами вне пространственной транспортировки отправную точку, расположенную в бункере на территории современной пустоши, с четырьмя специально оборудованными приемными площадками, размещенными на удалении от нескольких сот до тысячи километров от генератора. В силу высочайшей секретности проекта, точки приема спроектировали на территории режимных объектов. Строящаяся Крымская АЭС, Институт имени Курчатова, одно из зданий Новосибирского академгородка и атомная станция в Сосновом бору. Вот четыре приемные площадки, куда через пробой метрики пространства должны были попасть экспериментальные образцы. «Мулижи вооружений и техники весом от килограмма до тонны». Конечная цель запланированной серии испытаний была сугубо практической. Доказав теорию, подтвердив ее на практике, военные получали решающее преимущество в грядущем, уже спланированном ими глобальном конфликте. Перемещая предметы при помощи тоннельной установки, научившись контролировать процесс, точно калибровать генератор, Вооруженные силы Советского Союза получали уникальное оружие превентивного удара. Обыкновенные неядерные заряды, посланные через локальные пробои метрики, были способны уничтожить все известные пусковые точки противника, обезоружить его. В тот момент никто не задумывался над тем, что принесет подобное испытание Земле. Никого не волновало, что возникший пробой метрики пространства способен исказить гравитационное поле планеты, привести к колоссальным катастрофам, потрясти весь земной шар. Но, как я понимаю, эксперимент Драгомирова завершился локальной катастрофой на атомной станции. «Да», — ответил Шепетов. «Мы предполагаем, что он вызвал перегрузку реактора, а это повлекло за собой известные события». Чудовищный провал стоил Драгомирову жизни, опасаясь, что истины и причины техногенной катастрофы выплывут на свет, всю документацию по проекту тщательно уничтожили. «Выходит, не всю?» — мрачно предположил Хантер. Шепетов вновь потянулся к стакану с водой. «Сын профессора Драгомирова в 1986 году находился в Восточном Берлине», сделав несколько глотков, продолжил генерал. Он работал в одном из институтов ГДР и не подозревал, что хранит чудовищную тайну. Накануне трагических событий Руслан получил некий пакет от отца, переданный через знакомого сотрудника посольства. После катастрофы на атомной станции его почему-то не отозвали на родину, а через три года пала Берлинская стена. Затем в 1991 перестал существовать Советский Союз. Многие тайны тогда оказались погребены под обломками великой социалистической державы. В лихих 90 девяностых теряется след немногих выживших при испытаниях тоннельной установки. Шепетов продолжал излагать события так, словно сам являлся их свидетелем. Почти на 20 лет из поля зрения исчезает Сливко. Драгомиров живет в Германии, занимается биокибернетикой. Затем, в 2010 году, когда мировой финансовый кризис начинает отступать, он открывает собственный бизнес: сначала частную клинику.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 А его исследовательский центр? Он продолжает работать. Кстати, источники питания потребовались Драгомирову для нового проекта. В последние годы Руслан Геннадьевич трудился над созданием первых в мире кибернетических организмов человекоподобного типа. У командора вдруг резко закружилась голова. Снова дали знать о себе скорги, угнездившиеся под черепной коробкой.